Пятая глава. Москва. Обмерзшая склянница окошко чуть заголубела во мраке почевальне. Светала. Великий князь московский Василий Дмитриевич встал, прошелся в исподнем повязкому шарванскому кобру, тронул кончиками пальцев намерзшие на стекло иней. На дворе март, а морозно. Оттого и теплынь в палатах. Печи подважды в день топлены. Устоявшийся воздух душен, сух, пропах пряными травами с осени для приятного духа, подкинутыми под перину. Голубеец клянется оконца, розовеет стеклышко лампады, но в еще темно. Василий черпнул копшуком квасу из дубовой бодейки, обтер усы шелковым платочком и тем же платочком снова накрыл квас. Нашарил на скатерти тоненькую восковую свечу, Затеплил ее от лампады и перенес баловной язычок огня на большую свечу, стоявшую в тяжелом витом подсвечнике перед венецианским зеркальцем. Из бездны зеркальца взглянули из-под прямых бровей золотистые глаза на бледном лице припухшем у висков. В углу, подкованной медной лоханью, Василий поплескал водой из рукомоя, чтобы не молиться немытым, и присел на скамью одеваться. Одевался сам. Не было обычая, чтобы в исподниках перед холопьями топтаться. Одевался всегда сам. Поколебавшись, достал не повседневный, а праздничный кафтан, где на фряжском бледно-лиловом бархате вышиты серебряные лилеи. Причесываясь, снова поглядел в зеркало, выпрямил пробор на подрезанных в скобку волосах, начесал челку на лоб, проверил пальцем равна ли потрогал лицо, От чего это припухает под скулами? Лицо показалось желтоватым, небольшая лопаточкой борода рыжеватой, и ее расчесал. Веснушек пока не видать, видно, на этот год отстали. Молился уважительно кляняясь спасу родительскому, благословенному образу отцову Дмитрия Ивановича Донского благословения. Обходился одной молитвой, читал отче наш. Убежденное, что эта молитва обращена к покойному родителю, а ему на небеси виднее, чего и спросить у Господа для сына своего Василия, ему виднее. Оттого я перед спасом стоял с почтением, полагая, что отец сам внемлет своему сыну Василию, сам видит его, со всеми его нуждами, заботами, хлопотами. Дочитав молитву, немножко еще постоял, считая неловким сразу отвернуться. Не делам к спасу обращался, а с утренним сыновним поклоном. Огляделся, не забыл ли чего вы почивали. Эти ночи коротал один. Один и молился. Государыня, великая княгиня Софья Витовтовна, почевала в теремках у матушек по случаю говения. Шел великий пост. Отблескивал от свечи округлые бронзовые рама зеркала неподвижно свисало серебряное кованное паникадила византийское дареное кое-где золотясь на гранях огонек лампады обогрял серебряные лилеи на кафтане и на все это наплывал призрачный как голубой дымок рассвет василий застегнул девять круглых серебряных шершавых пуговиц туго пролезавших через жесткие петли и уж совсем было застегнул на нижнюю пуговицу Да остановился. Подумал и решительно расстегнулся. Скинул на скамью богатый кафтан и снял с вешалки из-за занавески расхожий суконный зеленый, бормоча. Не к чему. Не к чему. Ну его. Соскоблил пятнышко воска с обшлага и пошел к двери. В клете ждали отроки. Иные были в летах, а еще не выслужились, прислуживали государю. Едва он вышел, поверх каптана ему на плечи накинули алую шубку от прохлады в сенях. В сенях ждали ближние бояре, ожидая утренних распоряжений от Василия Дмитриевича. Пришедшие либо за советом, либо поведать о ночных случаях, будь случаи были. Перед плотными рослыми боярами великий князь остановился, словно юношек, хотя был и рослый, статен, Но он не был ни улыбчив, ни самодоволен, ни спесив, был не по сану прост будничный человек. Не пятил грудь перед боярами, не распускал бороду по груди, не хмурил бровей в знак высокоумия и власти. Остановился запросто, как огородник перед кочанами капусты, а не великий князь перед вельможами своей державы. Но этакой его простоты пущей огня боялись бояре. По простоте ему случалось такие думы смаху решать, какие по обычаю надо бы решать долгими советами. И хотя по виду Василий не тороплив, а поспевает свое решение сказать твердо, видно думает про все сам, загодя, не дожидаясь, пока бояре на думе обдумают. От этого казались его решения скорыми, и случалось, раздражались над головами, как гром из погожих небес. Что-то было в Василии от отца, От Дмитрия Ивановича. Хотя тот был дороден, а этот сухощав, Тот волосом черен, а этот русоват, Тот был приветлив, а этот всегда будто чего-то ждет, Прежде чем слово сказать. Прищуривая золотистые глаза, переминаясь ноги на ногу, Пожевывая к чему-то губой, Он слушал поочередно то одного, то другого из бояр, Слушал лишь то, чего нельзя было отложить до утреннего большого выхода. Будто ленясь, Василий отвечал медленно, но слова его были краткие и смысл всякий раз ясен. Не додумывать его слов, не поеживаясь ждать повторения, в надежде, что он изменит решение, не приходилось. Один из бояр сетовал. Ведь такая несообразность, государь. У князя Тимофея Ивановича с Попова леса на твой двор брали по два пуда меда в год. Нынче в том лесу пятьдесят десятин выжгли под пахоту. А твои ключники зато востребовали уже по три пуда. Лесу стало менее, а меду давай более. Откуда же его брать бортникам, когда лесу поменело? Несуразность это — взыскивать мед с пахотных угодий, а не с бортных, государь. Прибавилась пашня — значит, людей по тем местам прибыло. Прибыло людей — значит, есть кому по лесу шарить, раи искать. В лесу места много, отсели пчел, согнали, они в дупло перенеслись. Было бы кому доставать, людей у нас мало, а пчел довольно. Прибавились люди на пашню, стало кому и на борт ходить. Сам-то он, небось, бедней не стал, коли новый починок у меня в лесу отпахал. Отдаст трипуду справиться. И, кланяясь, боярин отпятился. Когда сени почти обезлюдили, Василий спросил Тютчева, которому за знание восточных языков часто доверял неназемные дела. — Ну как? — Насчет чего, государь? — У тебя там посол Тахтамышев цел? — Всякий день торопит, торопит. — Да что ж, проводи к нам. — Послушаем посла. — Когда, государь? — А сейчас, сюда. — Он, небось, еще почивает, не чает вызова. — Что же это? До тех кто пор спит? — Азиат. — Понятно, а не хорошо. — Чего ж хорошего? — А ты вели глянуть. Коль уж продрал глаза, так шел бы. Послушаем, как станет говорить. Увидим, к чему клонит. Тут в синях и послушаем. Не вели к хан Тахтамыш, чтобы его гонцам в думной палате паникодила зажигать, да вельмож скликать. Поговорим без суесловия. А что грамотки он привез, ты вспоришь, ты переведешь. Пойди-ка. И сказал, оставшись вдвоем со стариком, с князем Тарусским. Так-то мы ж издавна обижатель народу нашему, и мы извечно добром зло рушим. Добром и крепнет Москва, государь. Зла не помнит. помнить то помнит. Как позабыть? Через два года после Куликовской битвы тот змей Тахтамыш обманом подкрался к Москве. Батюшка Дмитрий Иванович в Кострому кинулся войска скликать, а нас с матушкой народу оставил, чтобы в народе спокойствие укрепить. Да мы не дождались. Киприян митрополит вывез нас из города, а Тахтамыш сюда дорвался, весь Кремль пожег. Тогда великие рукописания совсюду в собор свезены были на сохранение, Все те заветные наши рукописания под самый купол были наложены. А ему что? Он все пожег. Город скоро отстроили, как все Тахтамышево воинство прочь отогнали. А рукописания отстроишь ли? Их тысячу лет писали. Кто помнит, что там было писано? В этой-то горе сокровенных книг. Такое зло да не помнить. Как забудешь? Этого не забыть. — Да ну-ка добром тряхнем, оно, может, ему досаднее всякого зла. — Да что ж, когда не с мечом в руке прибегает, пускай. — Не с мечом? А почему? — Нет, откуда взять. Да я дам. — И сабелек, и чего иного воинского надо, дам. Сей гонец пока посижил у меня в подклете, поклянчивал и сабелек своему хозяину, и всякой прочей боевой сбруи. Они ему на Едигея надобны. И я дам на Едигея. Едигея не до нас станет, пока дома не управится. Дадим Тахтамышу, чтоб по доле управлялись. Когда свой дом загорается, в пору свой пожар тушить, а не суседа подпаливать. Суседу спокойней. Нам до поры станет спокойнее от Едигея. Ась? Рассудительно. — одобрил Тарусский. — Нам не наново рассуждать об Орде. На всякое ордынство до да отвалу нагляделись. Да и кому из нас она ненаглядна? Кто ею не сыт? Но карахаджа не прохлаждался. Неспровергнутый Тахтамыш хан не из ордынской столицы, не из сарая послал своего посла к Москве, а из укромного захолустья, где притулился от Идигеевых ящеек. Едигеевы ищейки и проведчики шарили повсюду, вынюхали Тахтамыша след. Не суля Тахтамышу ни добра, ни милости, буди нападут на след. А оттого все дела надо было решать скорей, Не то Едигей нащупает своими скрюченными пальцами ханскую семью, ближних людей беглого хана. Потому велел Тахтамыш хан Карахадже непременно договориться, без промедления, как бы не тяжело было, но договориться, и как бы не договориться, но без промедления. Карахаджас позаранок уже сидел наготове, лишь бы не опоздать с ханским поручением, лишь бы не опоздать. Не ему было московское медленнее, день за днем сидел наготове, да не звали. Заговаривал с приставом, кланялся Тютчеву, молил поскорее отпустить назад. Но Москва его жаловала, баловала, подчевала, а позвать государя не торопилось. Великий князь разведывал по Орде, На кого обопрется Тахтамыш хан, если поднимется? Какую силу возглавит? Не больше ли будет беды Москве от силы Тахтамышевой, нежели есть от Едегеевой? Разведал меру падения Тахтамышева. Сыскал и место, где затаился Тахтамыш хан. Едегей не сыскал, а Василий сыскал. На русском базаре, промежду русских купцов. Тютчев ханского гонца провел черным ходом в сене, и поставил перед Василием. Став перед Василием, гонец растерялся. Кому из двоих кланяться? Он увидел возле Василия князя Тарусского. Черный, расшитый золотом ахабин на Тарусском слепил ордынца. Будь наряден сам великий князь, карахаджа, может быть, и не приметил бы, нарядно ли его бояре. А тут, при просто одетом Василии, гонец подумал, как же богат! И как хитер московский Василий, что так прибедняется. Тут, видно, легче самого себя перехитрить, чем этого простеца. И все, чем готовился обвести Василия, показалось детской затеей, едва увидел желтые с голубыми искорками в глубине глаза великого князя. Откинув назад порывистые цепкие руки, а острое лицо вытянув вперед, кара-хаджа заговорил горячо, бегло. Тютчев, приняв от Карахаджи хаджи скатанной трубочкой послание, подал Василию. А Василий, надорвав заклейку, вернул трубочку Тютчеву. — Читай нам! Тютчев успел быстро разобрать все письмо бывшего ордынского хана. Пустословие приветствия пропустил, уловив лишь искательный и льстивый подголосок к этой части послания. Отстранив как пойманную змею развернутый длинный свиток, Тютчев то пересказывал своими словами, то переводил дословно. Пишет, просит Тахтамыш хан Золотой Орды великого московского князя Василия Дмитриевича принять от него, от великого хана, младших малолетних сыновей на воспитание, на житье в Москву. Карахаджа вслушивался в голос Тютчева, косясь куда-то в стену, будто искал щель, чтобы невзначай юркнуть туда и там пропасть, притаиться. Нет-нет, мельком глянет на москвитян и снова косится в стену. А Тютчев продолжал негромко, безо всякой торжественности. Пишет, почитая, мол, как брата, как брата прошу великого государя приютить под славной своей рукой, строго опекать, на ум наставлять, к воинскому делу приохочивать для совместных побед, в науках просвещать, отеческой заботой согревать, в залог обоюдной любви и дружбы молодых отроков Тахтамышевичей на рост до да возрасту. «А в какой они вере?» — спросил Василий. Тютчев перевел ответ Карахаджи. «Мухаммадани». «Как же это я их наставлять стану, когда у них вера не та?» Карахаджа возразил. «Бог един». «Да во многих лицах они, небось, и в троицу не веруют». «Бог един», — повторил Карахаджа. «К единоверцам своим отослали бы». Небось, сам-то у хромоногого Тимура у разуму научился, туда бы и отпросков своих отдал. Боязно. Нет веры Тимуру. Разве что. А то послал бы. Нет веры Тимуру. Сердит Тимур-оксак на моего государя. Не остыл за пять-то лет. Карахаджа потоптался, все так же косясь в стену, и промолчал. Но Василий сам хорошо знал, что оттого и бесприютен нынче тамыш, что вышел из доверия у Тимура, и, видать, надолго вышел, и в ту сторону заколодили пути дороги у Самаркандского, у Тимурова выкормоша. и, видно, надолго заколодили. Василий кивнул куда-то в сторону, в угол, где подразумевалась западная сторона, а то к Витовту послал бы, к Литве. Витов Кейстутович мне тесть, возрастом умудрен, Твоему хану, испытанный полюбовный друг, По елику на ворстле реке совместно побиты были от Едигея. Другим нет веры, великий государь. Одному тебе. Да с чего бы? Просят великого государя наш великий хан дары от него принять. Карахаджа, вдруг засуетившись, обернулся, Позади надлежало бы стоять его спутников с дарами. Да Тющев оставил их за порогом, желая, чтоб беседу у великого князя с гонцом протекала без лишних глаз. Теперь боярин дал знак, и все не вошли трое ордынцев, неся накрытой богатой вышивкой небольшой подарок. Карахаджа повторил. — Дозволь, великий государь, поднести от Тахтамыша хана памятку, бедную, бежецкую, да чем богат, молит не взыскать, принять. Какую уж памятку отмахнулся было Василий, но Карахаджа все кланялся, и Василий слегка протянул руку к гонцу. Карахаджа, согнувшись, поцеловал камею, вправленную в перстень на указательном пальце Василия. Затем, отступив, снял покрывало с ларца, и спутник поставил этот ларец на руки Карахадже поверх покрывала. Так ханский дар был поднесен Василию. В ларце оказалась золотая чеканная чаша, доверху наполненная перелипчатым байкальским жемчугом. Глянув на чашу, Василий чуть побледнел и, прищурившись, разобрал часть надписи, которую еще в юности он читал на этом древнем киевском золоте. Сия чаша князя великого Галицкого Мстислава Романовича. А кто ее пьет тому воздравие врагу на погибель? Взятая Ордой в битве на Калке в 1224 году, чаша эта была отбита у Мамая на Куликовом поле в 1380 -х. Дмитрий Иванович Донской отдал ее вкладом в чудов монастырь на оклад иконы, что стояла над могилой митрополита Алексея Беконта. Да видать, не успел монастырь перелить чашу в оклад до тахтамышего разорения. Увез чашу Тахтамыш из разграбленной резницы снова в Орду. Восемнадцать лет она дома не бывала. И вот она опять. «Видать, забыл, где ее добыл», — проворчал Василий. Но ни бояре, ни ордынцы не разобрали его слов, хотя и приметили любопытство князя к подарку. «Благодари хана за подношение», — усмехнулся Василий Карахадже. «А насчет ханских чад?» «Что ж, так скажи». «Пускай шлет. Примем». «В любви придут». С любовью приветим. Не в московском обычае руку отводить, буде на дружбу, к нам рука тянется. А со злом протянется, отрубим. А за ханский посыл я отдарю доброй сабелькой, Да кольчужек ему велю передать. Ему ныне такие дары нужнее злата, дороже жемчуга. И, дозволив гонцу снова поцеловать перстень, Велел Тютчеву. А гонцу на дорогу шубу выдай жёлтого желтого сукна, что зеленым шелком обшито, а то, небось, не зябнет при наших-то холодах, и ушел в горницу, говоря тютчего, несшему следом за ним ханский подарок. Видать, забыл, где ее добыл. А может, напомнить вздумал, как прежде сюда заходил, постращать вздумал? А только испугом нас не возьмешь. Кто и ходил нас пугать, мы сами от испуга кончились. Все сами от испуга кончились. А мы и досели живехоньки на своем месте. А с добром льнут. Москва истари так. Другу помогу даст. Врагу с охотой могилку выроет. Ась? Тарусский сказал своим раскатистым голосом. При нынешних делах могли бы мы и лучше этого приимок ждать, великий государь. Василий покачал головой. Ган, видать, дать ему не из чего. Из добычи дары дарит, из сокровищницы. В своем царстве на подарке товаров нет. Обносился. И спасибо ему. Из всего приимка вся его сила видна, все его имущество. Василий кивнул на подарок. Хороша чарочка. Да и как ей дурной быть? Нашей ведь работы киевской. Возьмем, вернем ее чудову. Тючев добавил, — и покрывал то не свое, не ордынское шитье, грузинское рукоделье. Может, у Тимура нечаянно утянул из Самарканда. У них это запросто, а не то и сам с уволок. Он ведь и сам туда хаживал, удалой атаман. И как теперь быть? Ханских чад бусурманскому обычаю учить? Сам тому обычаю не учен, к своему обычаю их приводить. Тахтамышу зазорно. Так сие толкую. Ни в науку мне даются, ни в обучение, ни на рост хан их шлет. А притулить до времени пока самому негде притулиться. А там как бог даст. Небось так, согласился Тютчев. Пускай между собой воинствуют. Пускай воинствуют. Поднимаясь по холодной лестнице в теремах семье, Василий приостановился, смотря на Москву. Вся она еще укрывалась снегом, серая, бревенчатая. Кое-где выселись каменные белые стены храмов, башен, звонниц. Стояли дома простые и затейливые. Одни боярские, сложенные из дубовых бревен, другие из толстенных сосен. И по дереву одни стояли в утреннем свете желтоваты, те буроваты, эти смуглы. Дубовые, сосновые, еловые дома Москвы, у кого какие. Бояре ставили хоромы из дуба. Прочен был дуб, вечен. Мало его росло вокруг по лесам. Да грузно дубовое бревно. Возить его тяжело. Оттого и не каждому двору был такой лес под силу. Задешево шел сплавной сосновый лес. По весне его много сюда сплавляли плотами, готовые срубы плотники задешево распродавали на берегу неглинной реки да реки то еще скованы льдом март а морозно жаловался василий какая тишина как она тиха! москва пока не вся проснулась а уж как встанет так что ей мороз какая тишина